Глава 41 первая Ричард насчитал тридцать девять человек, собравшихся возле тюрьмы. Помимо его самого и Ханны. Он понимал, зачем здесь находятся одиннадцать из них. Джет Стармер явился, чтобы увидеть, как освобождают из-за заключения его отца. Двое телеоператоров и шестеро человек охраны оказались тут, потому что им за это платят. Бруно Хикс, представившись основателем компании «Минерва», а также исполнительным директором организации, здесь потому что ему очень нравится слушать собственный голос. И с самодовольным видом, стоящий на сцене Дэймон Брокман, который утверждал, что является одним из основателей компании, вопросов не вызывал. Но об остальных, 28, Ричард не мог судить однозначно. Он никак не мог понять, какого рода пряник или, может быть, кнут заставляет их тратить на этот балаган свое драгоценное время. Ситуация несколько оживилась, когда до конца церемонии оставалось чуть больше десяти минут. Хикс уже успел наговорить всякой чуши, про какие-то проценты, процитировать философов. Он то размахивал руками, словно аукционист с молотком, то театрально застывал на месте, словно ему засунули в задницу палку. Потом вдруг, оборвав себя на полуслове, замолчал. Посреди толпы показался старенький легковой грузовичок. В его кузове сидели шестеро. Водитель просигналил, и толпа, давая дорогу, расступилась. На мгновение показалось, что автомобиль сейчас свалит ограждение. Ричард на всякий случай подошел поближе к Джеду Стармеру. Мало ли, что может сейчас начаться. Но грузовичок остановился. Все шестеро из кузова спрыгнули на землю и выставили плакаты с лозунгами про справедливость и барыши. На одном из них была изображена богиня справедливости с весами, на чашечках которых лежали долларовые купюры. Один из прибывших достал мегафон и принялся выкрикивать требования о том, что, мол, тюрьма должна быть закрыта. Толпе все это не очень понравилось. Атмосфера накалялась. Послышались крики. Протестующих стали оттеснять и толкать — К ограде уже бежали охранники с дубинками в руках. Хикс, зажав в руке микрофон, спрыгнул со сцены и двинулся к протестующим. «Прекратите!» — гаркнул он. «Дайте этим людям сказать!» Человек с мегафоном взял у него микрофон. Секунду молчал, потом сквозь помехи в динамике принялся что-то бубнить. Кажется, перечислял длинный список жалоб, требований и обвинений. При каждом пункте Хикс со озабоченным видом кивал, потом забрал у него микрофон, и звук в динамиках, как по волшебству, снова стал чистым и громким. "Мои юные друзья", сказал он. "Я очень рад, что вы тоже сегодня пришли сюда. Я счастлив". Тут Хикс встретился взглядом с Ричером и вдруг на какое-то время начисто утратил дар речи. Потом, сбиваясь и заикаясь, что-то промямлил и, наконец, с трудом оторвал от него взгляд. «Я очень рад», — продолжил он, — «что вы неравнодушны к проблемам справедливости и человечности. И если бы сейчас вы стояли перед другим исправительным учреждением, то очень, может быть, были бы совершенно правы. Но я счастлив вам заявить, что, находясь здесь, вы совершаете большую ошибку». Сотрудники корпорации Минерва прилагают все усилия, заботясь о здоровье тех, кто обитает за этими стенами, заботясь об их безопасности, об их обучении и образовании. Стараются раскрыть потенциал заключенных, предоставить им новые возможности. А также тут Хикс повернулся и бросился обратно на сцену, мы все заботимся об исправлении ошибок, где бы их ни находили. «И не надо верить мне только на слово! Дамы и господа, встречайте! Антон Бегович!» Клапан в тенте, закрывающем вход в тюрьму, откинулся, и все увидели выходящего оттуда человека. Он был одет в темный костюм с галстуком, волосы его были аккуратно подстрижены. Видимо, совсем недавно. Он постоял немного, щурясь на яркое солнце. Тогда Брокман, который до этого момента торчал на сцене без дела, спрыгнул, взял вышедшего из тюрьмы человека под руку и помог ему подняться по ступенькам. Человек взял микрофон и шагнул вперед. «Благодарю вас, мистер Хикс, произнес он. «Благодарю вас, мистер Брокман. А самое главное, я благодарю всех остальных членов корпорации «Минерва», а также тех, кто с ней сотрудничает». В то время как другие желали, чтобы я оставался в заточении, названные мною люди боролись за то, чтобы я, наконец, обрел долгожданную свободу. Я испытываю к ним искреннее чувство благодарности, и в присутствии всех вас клянусь, что каждую секунду дарованной мне жизни свободного гражданина постараюсь прожить так, чтобы приносить людям максимальную пользу». Человек помахал всем рукой, а Хикс с Брокманом проводили его на другую сторону сцены и посадили в БМВ. Джет пригнулся и попытался пролезть под ограждением. Ричард успел схватить его, оттащил назад и обнял за талию. Джет извивался и брыкался. «Отпустите меня!» — кричал он. «Мне надо попасть к отцу! Он хороший! Вы все ошибаетесь!» «Извини, Джет», — сказал ему Ричард, — «но отпустить я тебя никак не могу». «Потому что этот человек — не твой отец». Эмерсон стоял перед входом в ремонтный бокс мастерских, расположенных к северу от города Виксбург, и молча смотрел на трепещущие, завивающиеся спиралями языки пламени и на судорожно дергающиеся в огне человеческое тело. Пламя разгоралось все ярче, плясало быстрее, потом стало затихать — Язычки его колебались медленнее, пока в углу со свисающими с потолка цепями не стемнело и помещение снова не приняло будничный вид. Тогда он прошел через двор к ждущему его греберу, который уже успел установить на место бочку, и проложить в навигаторе маршрут до заброшенной бумажной фабрики неподалеку от города Уинсон. Они ехали один за другим. Впереди гребер в сияющем черном лаком фургоне, приезда которого ждали на бывшей бумажной фабрике — Позади, на своей видавшей виды белой рабочей лошадки, Эмерсон. Сначала они совершили короткий пробег на восток, потом свернули на юг и добрались до окрестностей города Джексон. Гребер заехал на заправочную станцию, Эмерсон за ним. Оба заполнили баки топливом, и Гребер показал на расположенную с краю забегаловку, ничем не примечательную. Длинное, низенькое строение из кирпича с плоской крышей и неоновой рекламой, сулящей вкусную еду. «Как думаешь, может, перекусим?» — спросил Гребер. «Кофейку хлебнем. Времени у нас полно». Эмерсон окинул заведение взглядом. Под окнами парковка, на ней с десяток с лишним свободных мест. Присмотреть через окно за белым фургоном будет несложно. «Почему бы и нет?» — ответил он. Интерьер забегаловки был столь же простым и непритязательным, что и вид снаружи. Десять столиков на четверых, расставленные в два ряда. Незатейливая мебель, обшарпанный серый линолеум, буфетная стойка с двумя кофемашинами, часы на стене. Тут же карта штата в рамке. Телевизор с большой диагональю — единственное в заведении относительно современная вещь. Передавали местные новости — Звук был выключен, но о последних событиях дня можно было узнать из бегущей строки в нижней части экрана. Эмерсон сел лицом к окну, только заглянул в меню, собираясь что-нибудь выбрать, как вдруг Гребер схватил его за руку. «Посмотри на экран!» — проговорил он. По телевизору показывали тюремный комплекс в Уинсоне. На импровизированной сцене перед тюрьмой стоял мужчина в костюме со свеженькой стрижкой и с микрофоном в руке — В бегущей строке сообщалось. Ранее осужденный Антон Бегович был реабилитирован и освобожден из-под стражи после успешно проведенной руководством корпорации Минерва процедуры апелляции. Генеральный директор корпорации Бруно Хикс сказал. «Бегович», — повторил Эмерсон. Он достал украденный мобильник, открыл его, нашел фотографию Карпентера и показал ее Греберу. «Ну да», — кивнул Гребер. «Или Карпентер. Не иначе, как он. Одно лицо». Телекамера проследила, как двое других провожают со сцены и сажают в автомобиль БМВ человека в костюме. Машина осторожно тронулась с места и медленно поехала сквозь расступающуюся толпу. «Запомни номер», — сказал Эмерсон. «МС-1. Срочно свяжись с фазбендером. Попроси оказать нам услугу». Пусть пробьет, кому принадлежит эта машина. Как можно скорее. «Это как-то связано с бухгалтерией», — сказала Анджела Сэму. Ричард ждал, что тут будет нечто очень сложное. Чтобы распутать, потребуется специальная подготовка и квалификация. А оказалось, все дело в простейшем расхождении в записях. Один человек — лишний. Если один заключенный, значит один завтрак, один ланч — Один обед. Джет влез на заднее сиденье Фольксвагена. «Откуда вы знаете, что он не мой папа? Вы с ним даже не знакомы!» Видел фотографию, когда его арестовывали. «Со временем люди меняются», — вздохнула Ханна и сделала вид, что содрогнулась, но намеренно преувеличена. «Видел бы ты мою фотографию, снятую шестнадцать лет назад!» «У настоящего Антона Беговича», — сказал Ричард, «отсутствует часть уха» а уши у людей снова не отрастают. Вот почему фотография в конверте из сумки Анжелы имеет такое большое значение. Если бы не она, мы бы так и не узнали, что сегодня из тюрьмы выпустили совсем не того, о ком было объявлено». «И кого же?» — спросила Ханна, прибавив скорость. «Человека, которому нужно было сменить имя. Узнаем, если догоним Хикса. «А что, если Хикс домой не поедет?» «Думаю, поедет». Нашего присутствия на церемонии он не ждал. Следовательно, срочно бежать не готовился. Он либо забьется куда-нибудь в нору, либо ударится в бега. Должен захватить кое-какие припасы в дальнюю дорогу. — А если ты ошибаешься? — Позвоню инспектору Хервуду. Скажу, чтобы привлек ФБР. — Да что вы все про этого вашего Хикса? вставил Джет. — Мне на него плевать. Мне нужен мой папа. «Хикса нам нужно найти для того, чтобы узнать, что случилось с твоим настоящим папой». «А что с ним случилось? Ничего не случилось. Сидит в тюрьме, за решеткой». Ричард не нашел, что ответить. Ханна тоже промолчала. «А где же еще ему быть?» — продолжил Джет. «На свободу вышел не тот. Значит, мой папа остался там». «Да, на свободу вышел не тот», — подтвердил Ричард. «Больше мы ничего не знаем наверняка». «А этот тип взял имя моего папы», — сказал Джет и расплакался. «Не может же быть двух человек с одинаковым именем. Значит, моего папу убили. Выходит, так, что ли? Вот о чем вы не говорите. Он умер, и я никогда с ним не встречусь». Ханна медленно проехала мимо Большого Белого дома. БМВ стоял на том же месте, где и утром. «Слава богу, он здесь» вздохнула Ханна и остановила машину рядом с полосой газона на обочине дороги. Но что нам сейчас делать Не станешь же звонить в домофон и просить Хикса, чтобы пустил нас и ворота вон какие крепкие протаранить не получится перелезть тоже наверняка везде понатыканы датчики. А по верху стенки осколки стекла из цемента торчат и с другой стороны в земле тоже датчики. сдай-ка назад поближе к стене сказал Ричард и достал из наволочки пистолет желтовато-коричневой масти. Тот самый «Зиг Пи-320», что в качестве трофея достался ему от второй пары сотрудников «Минервы», дежурившей на стоянке грузовиков на шоссе А 20 джет пошарька там, на нижней полке. Мне нужны пять одеял и одна диванная подушка». Ричард связал два одеяла угол в угол по диагонали, чтобы максимально увеличить общую длину. Скатал поплотнее, чтобы получилось что-то вроде каната, смотал в кольцо и через голову повесил себе на плечо. Потом точно так же связал еще три одеяла. Один конец закрепил на заднем буксирном крюке «Фольксвагена» и забрался на его крышу. Ханна передала ему подушку. Он уложил ее на стену ограды, закрыв торчащие из бетона острия битого стекла. Поверх подушки водрузил канат из свернутых одеял и медленно опустил с той стороны стены, но так, чтобы нижний конец не касался земли. Шагнул на стену, встав ногами на узкую полоску кирпича, где не было стеклянных осколков. Проверил, чтобы импровизированный канат свисал достаточно низко, и можно было ухватиться, если понадобится снова лезть наверх. Потом Ричард огляделся. Вдоль основания стены шла полоса травы шириной фута 4. Здесь, вероятно, и закопаны чувствительные датчики. За газоном по всей длине участка и в глубину футов на двадцать росли деревья. Ричард нацелился между двумя деревьями, стволы которых были потоньше. Прыгнул, оттолкнулся от земли, сделал кувырок и застыл, сидя на корточках. Прислушался. Сигнала в тревоге слышно не было, как и звона или собачьего лая, Ричард выпрямился, двинулся за линию деревьев, пока не добрался до точки, откуда можно было по диагонали подкрасться к углу дома. Туда, где не будет выходящих прямо на него окон. Он осторожно пополз вперед, пока не достиг слепой зоны. Минут пять лежал совершенно неподвижно и наблюдал. Вдруг за спиной и левее раздался какой-то звук. Треснула сухая веточка. Ричард попятился, потом встал и бросился на этот звук, обогнул дерево и увидел перед собой человека. Тот сидел на корточках у самого ствола, обхватив руками колени. «Прошу вас, не бейте меня! Прошу вас, не бейте меня! Прошу вас, не бейте меня!» Запричитал он шепотом, глядя на Ричарда снизу вверх. «Да не собираюсь я тебя бить!» — сказал Ричард, тоже понизив голос. «Кто ты такой?» Человек немного распрямился И Ричард увидел, что внешне он слегка смахивает на молодого чегевару «Меня зовут Морис, сказал молодой человек. «А вас как?» «Ричард, что ты здесь делаешь?» «Лучше мне этого не говорить». «Ты работаешь на Хикса или еще на кого из Минервы?» «Нет, черт бы их побрал». «Собираешься звонить в полицию или отмочить еще какую-нибудь глупость?» «Что вы! Куда угодно, только не в полицию!» «Какой же я был дурак! Зачем только сюда залез? Теперь вот сижу в этом проклятом дворе!» «Да ладно тебе! Вот со мной познакомился. Очень приятно!» Ричард повернулся и двинулся было обратно к дому. «Погодите! Хикс сейчас дома! И его заместитель тоже! И еще какой-то третий!» Ричард его не слушал и продолжал идти вперед. Морис поспешил вслед за ним. «Погодите, прошу вас! Я хочу спросить! Вы что, пишете какую-то статью?» потому что если вы...» «Так ты журналист», — догадался Ричард. Морис кивнул. «А я нет и не собираюсь воровать твой хлеб, так что оставайся здесь, ложись на землю и не двигайся. Тише воды, ниже травы. Главное, не привлекай к себе внимания. Сейчас на кону человеческая жизнь». «Только одна?» «Нет, на кону сейчас много жизней». «Что ты хочешь этим сказать?» «Вы ведь здесь из-за наркотиков, верно?» «Ведь поэтому вы выслеживаете Хикса. Что у вас произошло? Потеряли близкого родственника или друга? Он сейчас у них в тюрьме?» Ричард схватил Морриса за руку, потащил его обратно под защиту деревьев. «Рассказывай все, что знаешь. Все рассказывай быстро, в общих чертах». «Дело обстоит так. это Минерва — настоящий спрут, злой и опасный». Внешне у них как бы все прогрессивно и гуманно, а на самом деле щупальца этого спрута протянулись везде. К заключенным у них подход избирательный, предпочитают тех, из которых можно извлечь выгоду, заставляют их работать по-всякому, включая переработку наркотиков. Они это делают на быушных сепараторных установках и продают своим же сидельцам, поэтому среди них и смертность такая высокая. Они, конечно, все отрицают, «Но это истинная правда, и бизнес их расширяется. Теперь они поставляют свою продукцию и на другие рынки сбыта». «Что ж, наркотики — это вполне логично», — подумал Ричард. «Во всех тюрьмах с наркотой проблемы, а вот люди Минервы усмотрели в них весьма благоприятную перспективу. Наверное, у них широкий бизнес, и вовлеченные в это дело люди время от времени нуждаются в том, чтобы сменить имя». «А какие у тебя доказательства?» — спросил он. Уровень смертности. У меня есть документы. Но кроме этого больше ничего. Пока. Я собираюсь нанести Хиксу визит. Прямо сейчас. Может всплыть и эта тема. Все, что на Рою конкретного, отдам тебе».